«Арахна» — в греческой мифологии лидийская девушка, превращенная Афиной в паука. Да, верно. Между тем мы приехали в маленький бельгийский город Маас-Мехелен, где я после смерти мужа жила со своим зверьем. Тузик с громким лаем кинулся ко мне —